— Алексей Николаевич, я ничего не понял. Что за письмо должен передать новица кому? Разъясните ради Христа. — Да я и сам пока ногу отбью, — признался Лыков. Но кто-то ловко навесил Гришки убийство пристава Емельянова. — Кто? — Говорю же, пока не знаю. — Зачем? — Чтобы я уехал. Прекратил розыск и вернулся в Петербург. В лаврах героя, который пришел, увидел, победил. — Так вы подозреваете Гриневецкого? — ахнул Егор. Ты что, с бани съехал? Зачем это ему? Тут проделка фартовых. Валят с больной головы на здоровую. А Гриневецкий с Нарботом делают вид, что верят. Им важно, чтобы ревизор поскорее уехал, а они сами потом разберутся. Без посторонних. Стойте! Иванов даже схватил Алексей за рукав. А вдруг это политические убийства? Новые польские повстанцы. Надо срочно жандармов известить. Сыщик рассмеялся.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 а потом смыться, не дожидаясь облавы. Значит, младший новец играл перед нами спектакль? Да, и довольно ловко, но не похож он на Щепкина. В тебе говорит неопытность. Мало ты еще общался с уголовными, а я уж нагляделся всех мастей. Поверь, среди Фортовых много лицедеев. Сам рот их занятий часто требует известного артистизма еще слушая рассказ Эйсимонта, и потом, когда он так запросто согласился написать записку дяде, тогда я уже почуял неладное. Но затем решил, что померещилось. Но если бы мы захватили Гришку живым, ну, отыскали у него в кармане часы, и что с того? Это был бы его конец в глазах и прокурора, и суда. Тем более здесь, в Варшаве. Русский убил русского. Все остались бы довольны. — Но где улики? — Часы стали бы уликой. — Так одних часов мало, ваши же слова. — Для суда достаточно. — Почему не поверить? — Потому что Гришка сказал, что их ему подбросили. — Уголовные все так говорят, знакомая песня. — Штаб с капитана Сергеева зарезал точно он. — Ну, значит, и Емельянова тоже. — Нет, задумано было хорошо. Попадить худой род живым никто бы не поверил ему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 Почему вы так уверены, что его убили? Что он не сбежал, например, от кредиторов? Доказательства у меня отсутствует. Формально варшавская полиция права. Нет трупа, нет убийства. Но я понимаю теперь, что недоработал. Скоротечный розыск. Ссора с Сергеевым, штурм притона, часы. Всего за сутки. Такая кутерьма. Одним махом всех подбивахом. Пора домой возвращаться.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 Сейчас он пристав Повонсковского участка в убитого Емельянова. А в феврале был старшим помощником пристава Вольского участка. Именно Бурундуков учил Яшина полицейскому делу. Если кто и расскажет нам о пропавшем, так это он. Кстати, и покойному родмистру Емельянову он был товарищ. Приходил к Гриневецкому, скандалил, что сыскное плохо его убийцы ищет. Вот как? Да. Правда, он тогда выпим же был.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 Он не лез на глаза начальству, не суетился и делал все методично и правильно. Капитана и коллежского асессора просто не успели познакомить. Лыкова с головной болью увезли домой, а пристав остался. — Давай доложимся Эрнесту Феликсовичу и поедем к Брундукову. Когда сыщики ввалились к Гриневецкому, там все еще сидел Нарбут. Руководство пило кофе. В вестибюле ратыши стоял киоск которому работала знаменитая кофеварка пани Михалина. В Польше кофеварка — это женщина, которая хорошо варит кофе. Оттуда в Сыскной носили напиток с утра до вечера. — А, полицейские силы, подчиненные Лыкову, — съязвил титулярный советник. — Налить вам чашечку? — А чаю у вас нету. Нарбут виноват развел руками. — Тут его не пьют, увы. — Пиво есть в бутылке, не желаете? — Ну, тогда терпите до дома.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 У нас есть свидетели его участия в смерти штабс-капитана Сергеева. На теле уголовного обнаружены также часы, принадлежащие присту Емельянову. Что вас не устраивает? Витольд Зинонович, вы опытный сыщик. Отвечаю вопросом на вопрос. Вам самому не кажется, что одних часов мало, чтобы счесть Гришку, убийцы еще и ротмистра Емельянова? Паны переглянулись, и Лыков не понял, что они хотели сказать друг другу. Мало? Часов?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 «Почему вы сомневаетесь в часах? У вас есть какие-то подозрения?» «Я допускаю, что их могли подбросить Гришки». Надворный советник встал. «Часы покойного пристава обнаружил мой подчиненный, губернский секретарь Яраховский. Вы его обвиняете? Извольте объясниться!» Лыкову тоже пришлось подняться. «Нет, конечно. Франц Фомич вне подозрений. Я подозреваю тут хитрость уголовных». По-прежнему ничего не понимаю. Давайте все же присядем. Так лучше. Я поясню. На мой взгляд, находка часов Емельянова никакая не улика. Она единственная, других нет. И все ваши выводы о причастности Гришки строятся исключительно на ней. Но что, если часы подброшены? Чем, черт подери? Яраховским? Настоящими убийцами Емельянова. Вот как? И кто они? Пока не знаю. Могу лишь высказать предположение. — Уж извольте. — Изволю, изволю. Вы, Эрнест Феликсович, успокойтесь, иначе ясность понимания к вам не вернется. — Я спокоен, господин коллежский ассессор. Давайте ваши предположения. — Эй, Симон новец сказал нам неправду. — Что вы говорите? Значит, штаб с капитана Гришка тоже не убивал? Но вы даете. Новец сказал не всю правду. Сергеева Третьего Гришка худой рот действительно зарезал. Но в одном доме решили это использовать и повесить на русского уголовного свой грех. — Что за один дом? — раздраженно фыркнул начальник отделения. — У вас догадки или домыслы? — Помолчи, Эрнест, — приказал ему Нарбут. Я, кажется, понимаю. Такой серьезный обман сыскной полиции с подставным свидетелем С облавой на мельнице, где попались несколько воров, это не мог замыслить ни рядовой преступник, ни даже Мас. Тут видна рука крупного деятеля. Велки Евгениуша», — закончил Залыково его мысль Нарбот. «Да». И Иоанн Касьер тоже выполнял его поручение. Полагаю, он и подбросил часы Гришки накануне облавы. Или в карты проиграл, или продал. «Чепуха», — возразил Гриневецкий. Если бы мы взяли Гришку живым, он сразу указал бы нам на истинного владельца часов. И ты бы ему поверил? — живо отреагировал Нарбут. — Я нет. — Ну, дядя Янок выставил бы свидетеля, который давно наблюдал этот трофей у Гришки, — подхватил Алексей. — А могло быть еще проще, — вторгся в высокий разговор, не имеющий чина. — Ну-ка, поучите старших, докажите, — добродушно ухмыльнулся Нарбут. Дочки я на могли незаметно сунуть. Я, когда там прислуживал, нагляделся. Семейное дело. Что они оказывали горизонтальные услуги? В наилучшем виде. И горно-публичный дом. Это что-то новенькое, констатировал Витольд Зинонович. Ай да Янок. Соглашусь, в таком случае часы можно было подбросить без помех. Но кто же теперь в этом сознается? Мы опять возвращаемся в область догадок.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 — Кстати, а что с вашей находкой? — вспомнил Витольд Зинонович. — Чья оказалась мыльница? Кассир опознал его как забытую одним его жильцом, неким князем Яшвилем. Оттуда и буквы на днище. — Князь Яшвиль? — скричал Нарбут. — Лев Владимирович? — Помню этого кавказского человека. — Редкий пустозвон, так кажется? — Так. — Вы с ним встречались? — Да, в декабре. —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 совсем бессовестный. Жалование в полиции небольшое, у капитана четверо детей, а он выманил сумму и скрылся. — Я должен все проверить еще раз, — упрямо заявил Лыков. — Ваше право. Начать лучше с того же Брундукова, вежливо посоветовал Витольд Зинонович. На этом они расстались. Лыков внимательно пролистал домовую книгу владения новца но Бураковской. Действительно, князь Лев Владимирович Яшвиль Прожил там две недели в декабре прошлого года. Записи об этом с пометкой помощника пристава Повонсковского участка внушали доверие. Расположение записей, цвет чернил и мастики – все было в порядке. Правда, между отметками оставалось много места, и при желании имелось возможность списать что-то между строк. Но это легко проверить в самом участке. Алексей и его летучий отряд отправились на гусью. Павонзовское управление располагалось всего в ста саженях от квартиры сыщика. коллежский ассессор на своем веку повидал не одно полицейское присутствие. То, что он обнаружил на гусьей, оказалось из того же ряда. Грязно, как-то по-особенному неуютно, пахнет дешевым табаком. Казенная мебель сильно разнилась с элегантной обстановкой в цискной полиции. Одно удивило Алексея. В коридорах и в комнатах были расставлены стулья. Такой он встретил впервые. — Здесь в штате есть поляки? — спросил Лыков и Егора. — Нет, только русские. В замковом и соборном участках служат несколько человек, а так все наши. Тогда, может, нам хоть чаю нальют. Размечтался сыщик, и Надежды вот тут же оправдались. Узнав, кто к нему пришел, капитан выскочил в приемную и обрадованно забасил. — Вот хорошо, а то я уж сам собрался на сенаторскую. Прохар, самовар, живо!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 Что же им стоять? — Везде бывает людно, а стулья только у вас. — Как удалось подписать осигновку? Капитан окончательно смешался. — Так вышло. Тетушка померла и оставила некоторую сумму. — Что? Вы купили стулья из собственных средств? — Иначе никак, — стал оправдываться пристав. Трижды входил с рапортом, отказали, а неловко. Заходишь в участок, они стоят. Есть и пожилые, и без ноги, а тут тетушка представилась. От своих четверых детей отобрали? А что было делать? Но, Ам Акимович, мы с вами сработаемся, с чувством произнес Лыков. Тут как раз внесли самовар. Алексей налил в чашку крепкого аробатного чаю и аж зажмурился от удовольствия. Сеньхуан, розовый. Вот спасибо. Плохо в Варшаве русскому человеку, только кофе предлагают. Брундуков польщенно улыбнулся в усы. «Да, у нас в участке с этим строго. Сам люблю и других поощряю. Как соскучитесь по чайку, приходите, будем рады». «Ох, я ведь могу и зачистить, спасибо». «Вам спасибо, Алексей Николаевич. Это ведь вы застрелили главаря, который Валеяна Емельянова зарезал». «Товарищ мой был. Выходит, и за меня отомстили». Я же сам пытался убийц искать. Да куда там, дел не в проворот. А соскные, Егор не даст соврать, не больные старались, а вы приехали и враз все раскрутили. Это я понимаю, сыщик. Лыков отставил чашку и сказал, понизив голос. Ничего я не раскрутил. Да и нельзя раскрыть сложное преступление за сутки. Враки это. Как так? — опешил пристав. Мы к вам.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 Вам В России, Акимовиче пробудился полицейский офицер. Он поразмышлял чуток, потом согласно кивнул. — Да, надо разобраться. Я тоже тогда удивился. Как все ловко сошлось. Но дел же не в проворот подумать некогда. Опять-таки со виднее. А тут вон что. Сейчас и я вижу натяжку. Но Гриневецкий с Нарбутом что на это говорят?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 но решил сплавить гения сыска и разобраться потом сам. Думаю, логика была такая — поляков должны ловить поляки. — Очень возможно, — заявил Брундуков. — Про вы верно сказали. Этот зрит на два аршина. Все уголовные его боятся. Бугай Гриневецкий при нем на вроде приложение с картинками. Но дальше-то что? Как ловить большого Евгения? Никак. Такие люди сами уже давно не совершают ничего противозаконного. У них на это есть исполнители, их и будем искать. — Ага, вы, значит, надеетесь, что они где-то наследили? — Да, требуется изучить обстоятельства смерти пристава Емельянова еще раз свежим взглядом. Тут вы нам и будете полезны. — Завсегда, — сверкнул глазами Брундуков. — Значит, не неотомщенный? А этот дурак обрадовался. Располагайте мною. Очень хорошо. Мы начнем с исчезновения подпоручика Яшна. Сашки, на что он вам сдался? Пустой человек. Денег у меня занял стервец. Семьдесят пять рублей. Чуть не месячное жалование. Супружница до сих пор корит. Нет, это у вас зряшная затея. И все же, Амвросий Акимович... «Расскажите нам об этом пустом человеке. С самого начала!» Бурундуков вздохнул, вынул из стола турецкую трубку, явно трофей с войны, набил ее табаком и раскурил. «С самого начала! Ха-ха! Начало было такое! Прислали нам в вольский участок нового офицера. Я в то время служил старшим помощником пристава и тащил, можно сказать, всю фуру один. Пристав болел и на службе не появлялся. Он теперь в отставке».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 Лица на нем не было. Просил сто. Я поостерегся. Да и накладно, имея четверых детей, такие суммы одалживать. Вынес ему семьдесят пять тайком от супружницы. Он мне чуть руки не целовал. И вот итог. Стыда во лбу нет у людей. Я, признаться, первые месяцы ждал. Думал, не может такого быть. Заезд парня — совесть. И пришлет он мне эти жалкие три билета. Или хоть часть. А теперь уж и рукой махнул. Наука. Когда это произошло? В ночь перед его пропажей. Вы даже не допустили мысли, что подпоручик пал жертвой преступления. И сейчас не допускаете. Почему? Да кому он был нужен? Ведь щенок, чистый щенок, хотя и с норовом. Грабить, так у него и взять было нечего. Столкновение по службе? Но он ничего не решал. Я же говорю, пустой малый.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 А тут без нужды раздражать поляков. Для чего? А ему нравилось. Что, если его убили именно за это, а тело спрятали? Сказка, — уверенно ответил Брундуков. Поляки сейчас тихие. Готовятся, конечно, я же вижу. Но не сегодня и не завтра. Селенки копят. Да и фигура Яшин была мелкая. По правде сказать, ничтожная. И вещи он аккуратно все загодя с квартиры вывез.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 Стоит в Варшавской губернии по батальонно в разных местах. Ну, наш намулындился и поперся в костел. Зачем? Видать, скандалу хотелось. И вышел у него славный скандал. Говорили даже, что он ударил ксенза. С дурака останется, да. Уж на что в нашей армии поляков не любит. И даже иной раз приветствует злые шутки. Но тут командование смутилось. Все же священнослужитель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 Все вздохнули с облегчением. — Понятно. Лыков отодвинул чашку и встал. — Хороший у вас чай. Буду заходить. — Уже все? — встревожился пристав. — дело у вас много, пора нам и честь знать. — Но я должен вам чем-нибудь помочь за валерьяна. — Дайте нам сейчас толкового человека, чтобы провел на бывшую квартиру Яшина. — Ага. А еще что? — Я подумаю составлю план дознания. — Брундуков молча смотрел на коллежского асессора, потом решился спросить. — Вы рассчитываете? — Да, я собираюсь доказать, что имело место преступление. Сейчас, правда, будет перерыв, надо съездить в Германию. Но после праздников я вернусь и обсудим. Нам с Егором понадобится ваша помощь, и не только чайным удовольствием. На этом они расстались. Городовой первого разряда, степенный и услужливый, отвел сыщиков на Крахмальную улицу.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 Городовой за спиной Иванова деликатно прикрыл усы ладонью. — Могли же они не заметить какую-нибудь улику. Нарбот не мог. — Но вот фокус, если хочешь, я тебе действительно покажу. — Какой? — взвился Егор. — Ну, точно, ребенок. — Есть старый сыщицкий прием. Мы сейчас его проделаем. — Служивый, принеси-ка нам воды, полную кружку. Городовой побежал к хозяйке и скоро вернулся с кувшином. — Посмотрим.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 В глазах его горел азарт вандала. «Разрешите мне, ваше высокоблагородие!» «Валяй! Вот эти две половицы!» Противно взвизгнули выдираемые гвозди, грохнули брошенные на пол доски. Все трое сошлись на середине комнаты. В прогале виднелось, вытянутое от окна к двери, большое пятно бурого цвета. Лыков сел, колупнул ногтем и растер в пальцах. «Кровь!»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 когда именно князь Яшвиль селился на Бураковской.